Глава шестая, в которой Марьяна встречает таинственного незнакомца. Марьяна. Я прильнула к щелочке между досками, селись рассмотреть мужчину. Но он сделал то же самое, и ничего, кроме темного пятна, я не увидела. «Меня похитили», — пояснила я. Горло нещадно саднило, голос сел, и это не располагало к объяснениям неужели усомнился мужчина а может вас тут заперли за какой нибудь проступок как это удивилась я странно но наверняка что то навело его на мысль что такое возможно э а где я вопрос прозвучал нельзя глупо но ведь я и правда не знала где нахожусь в сарае хохотнул мужчина От злости я пнула дверь. Похоже, я ошиблась. За ней не спаситель, а похититель. Охранник, который играет со мной, как кошка с мышью, он попросту забавляется. «Что же вы замолчали?» — поинтересовался мужчина. «Не буду отвечать. Надо думать, как отсюда выбраться. Меня не связали. Это, несомненно, плюс или минус. Мои похитители не столь беспечны и, значит, уверены, что сбежать я не смогу. «Зачем меня заперли? Надолго ли? Здесь холодно, зарыться в сено, да там, пожалуй, мыши». В подтверждении моих слов раздался писк. Возможно, мыши и раньше копошились в сене, только я не прислушивалась. Сейчас конец лета, а чего же так холодно? Я поежилась и обхватила себя руками. Впрочем, ночи за городом бывают прохладными, а я долгое время провела без движения, без еды и питья, И последствия стресса никто не отменял. И все же, если меня хотят убить, от чего не убили сразу после свадьбы? А если не хотят, то зачем держат в заперти? С вами все в порядке? В голосе мужчины послышалось беспокойство. Меня похитили, насильно выдали замуж, перечислила я, загибая пальцы. Держат под замком без еды и воды, хотят убить. Со мной все в порядке? Вопрос был риторическим, ответа я не ждала, но дверь неожиданно распахнулась, и внутрь сарая шагнул мужчина. Где-то я его видела. Он застыл, загораживая собой дверной проем, и хорошо его рассмотреть я не могла, на лицо падала тень. А по ощущениям... Впрочем, стоит ли доверять собственным ощущениям, когда зубы стучат от холода, а живот сводит от голода? про страх и неопределенности, как говорится, молчу отдельно. Возможно, мужчина показался знакомым, потому что проявил ко мне толику сочувствия. Он шагнул ближе, снял сюртук и накинул его мне на плечи. Жест по сути лишённый смысла. Летние сюртуки шили из тонкой ткани, но мне чего-то стало приятно такая забота. Вас правда похитили? — спросил мужчина, присаживаясь на корточке. Его лицо оказалось вровень с моим. В нос ударил запах дорогой туалетной воды. «Правда», — поюжилась я. «А вы разве не должны меня охранять?» «Я?» — удивился он. «Нет, вы ошибаетесь». Мужчина не был красавцем, и черты его лица казались грубыми, непропорциональными. Высокий лоб, длинный нос, резко очерченный подбородок, густые брови, узкие губы. А вот глаза приятные. Разрез миндалевидной формы, длинные ресницы и радужка, то ли зеленая, то ли синяя. При неярком освещении она казалась тёмной. Шляпу мужчина потерял или не носил вовсе. Светлые волосы он собрал в короткий хвост заметив мой внимательный взгляд мужчина вроде бы смущенно провел ладонью по лицу щетина виновато произнес он прошу прощения барышня не было времени привести себя в порядок пожалуй он все же спаситель охранник не стал бы вести себя так учтиво не беспокойтесь сударь вежливо ответила я вы не объясните где мы находимся «На острове, барышня?» «Капище на столобном острове». Я нервно сглотнула. Место незнакомое, но лишь потому, что я плохо знаю историю этого мира. Однако что такое капище, я читала. Это место силы, где славят языческих богов. Там обязательно есть алатырь-камень, на котором жрецы приносят требы богам. И пусть сейчас это молоко, мед или иные дары земли, Но в древности черному богу приносили и человеческие жертвы. Сразу стало понятно, от чего меня заперли на острове. Подавив желание вцепиться в мужчину с воплем Заберите меня отсюда! немедленно! Я осторожно поинтересовалась. А вы что тут делаете? Искал кое кого. Нашли? Не знаю, загадочно ответил он. Представляться, он не спешил. Впрочем, я тоже. «Вас вот нашел, добавил он. «Сейчас на острове никого нет». «А жрецы?» «Дома жрецов и жриц на берегу озера. Тут многим богам молятся, и много скитов вокруг. Если мы не поторопимся, нас могут заметить». «Вы заберете меня отсюда?» — обрадовалась я. «Если вы этого желаете?» «Конечно, желаю». Я попыталась встать, но ноги не слушались. Мужчина выпрямился и подал мне руку. Опираясь на нее, я, наконец, покинула сарай. Он был построен на краю заливного луга. Траву уже скосили, но еще не сметали в стога. Она сохла под жаркими лучами солнца. Я почувствовала его тепло, и кровь разгонялась по телу с каждым шагом. Мужчина вел меня через луг к лодке, лежащей на песке. Мелькнула мысль, что из огня я могу попасть в полымя, ведь мой спаситель нелюбопытен. И кого-то искал, не меняли. Но я отогнала ее, рассудив, что этот, по крайней мере, не хочет меня убить. А с остальным я как-нибудь разберусь. «Садитесь», — предложил мужчина, когда мы добрались до лодки. «Э, «Возможно, сначала нужно столкнуть ее в воду?» Мне показалось, что он не хочет, чтобы я замочила ноги и собирается толкать ее в воду вместе со мной. Кстати, и весел я не видела. Он их где-то спрятал? «Садитесь», — повторил он, и помог мне забраться внутрь, усадил на лавку, а после сел напротив меня спиной к носу лодки. Только теперь я заметила, что она уже развернута носом в сторону воды. На солнце глаза мужчины оказались яркого аквамаринового цвета. Я так откровенно на него пялилась, что он улыбнулся и спросил. — Я вам нравлюсь? — Я замужем, — парировала я и почувствовала, что краснею. Этим я лишь сильнее выдала свой интерес. — Так и я не свободен, — ответил мужчина, чего то вздыхая. — Держитесь, мы отправляемся. Лодка качнулась, и я инстинктивно вцепилась в борта. Днище чиркнуло по песку, плеснула вода, и лодка понеслась к противоположному берегу, резво рассекая воду. «Вы ведун», — догадалась я. «Да», — согласился мужчина. Он давно развернулся к носу и правил лодкой неведомым мне способом. В моем мире это назвали бы телекинезом, А здесь я старалась не думать о том, что видовство — часть этого мира. Мне оно недоступно. «Неподалеку Скит, где живут жрицы богини Макоши», — сказал мужчина, когда мы покинули лодку. «Там есть постоялый двор, но нужно пройтись пешком». «Нет», — перебила я его. «У меня нет иного транспортного средства», — он указал на лодку. Я не против пройтись пешком, пояснила я, насколько хватит сил. Но я боюсь идти к людям, я не обманываю. Меня похитили и выдали замуж. Я даже не знаю за кого. Им нужны мои деньги. Батюшка оставила мне приличное наследство, а я не нужна, понимаете? Понимаю, согласился мужчина. И похитителей вы не знаете? Нет. И будете бояться... Любого, кто встретится у вас на пути, кивнул он. Но меня вы не боитесь? Боюсь, призналась я. Но по иной причине. Вы меня не похищали, иначе не помогли бы сбежать. А по какой, если не секрет? Заинтересовался мужчина. Все же надо узнать имя. На вид он молод, года на три старше меня и одет как аристократ. Вот, возьмите. Я отдала ему сюртук. «Спасибо, я согрелась. Мне страшно, потому что я не знаю, чего от вас ожидать. И почему вы мне помогаете?» Ответить он не успел. «Марьяна!» Услышала я за спиной. «Марьяна? Это ты? Что ты тут делаешь?» Обернувшись, я увидела изумленную тетушку Марфу, родную сестру моего отца. вернее. Отца той, чье место я заняла. Похоже, скит, где она была настоятельницей, располагался где-то неподалеку.